Развлечения современной деревни Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа. Но если незаметно заманить его, он попадается поэтому я всегда бросаю несколько самых разнообразных наживок, прежде чем удостоверюсь, что он клюнул. «По моим наблюдениям, — сказал я однажды, — среди фермеров Запада при всей их зажиточности снова заметно движение в пользу старых популистских кумиров». «Уж такой сезон, — сказал Джефф, — всюду заметно движение. Фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками». Из деревьев сочится смола, и на реке Конема начался ледоход. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть немного отклонился от протаренной колеи своих собратьев. Но Энди Такер доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился, простофилий умрешь», — сказал Энди. Фермер — это человек, пробившийся в люди наперекор всем политическим баламутам, балотировкам и балету, — сказал Энди. Я не знаю, кого бы мы стали надувать, если бы его не было на свете. Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала 68 центов. Было это в желтой сосновой гостинице в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать. Об этом даже страшно подумать, потому что поезд шел мимо деревни так быстро, что из окна вагона нам казалось, будто мы видим салун. А когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала, аптекарский магазин и цистерна с водою. Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия бриллиантов из Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентукийской границы. Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи. Пахло чем-то вроде азотно-соляной кислоты, что-то тяжелое хлопнулось об пол в нижнем этаже. Какой-то мужчина ругнулся. «Энди, — говорю я, — смотри веселее!» «Мы ведь попали в деревню, там внизу кто-то швырнул для пробы фальшивым слитком чистого золота. Пойдем и получим с фермера то, что нам причитается. Обмешулим его, а потом до свидания». Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз бывало, чуть дела у меня пошатнутся. Я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, Выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь. Обычно мы с Энди занимались делами поважнее, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны, Как порой для воротил Солл-стрита бывает полезен даже министр финансов.